Глава 83. Поляк поехал дальше в сторону Бушково. Шарко решился открыть часть правды. В испражнениях птиц в заповеднике на севере Франции учёные впервые обнаружили присловутый вирус неизвестного гриппа, о котором все говорят. Это произошло дней 10 назад, 22 ноября, если быть точным. Этот микроб учёные проанализировали вдоль и поперёк. Я немного разбираюсь в этой теме. Вирус это мутант и результат рекомбинации. Насколько я понял, он содержит птичью часть, свиную и человеческую. Это значит, что прежде чем оказаться в испражнениях птиц, он прошёл через свиней и людей. Значит, люди заразились вирусом до того, как он обнаружился у птиц. Если он содержит человеческую часть, Откуда-то же она взялась? Возможно. Очень интересно. По ходу этой беседы Шарко казалось, что зоны тени всё больше проясняются. Как будто ему надо было увидеть эти лужи испражнений под открытым небом, этот огромный комбинат, который был источником болезней, чтобы детали головоломки встали на свои места. То, что я вам скажу, должно остаться строго между нами. Я надеюсь на полнейшее молчание. Вы не скажете об этом ни вашему начальству, никому другому до тех пор, пока мои начальники не дадут зелёный свет. Вы можете мне доверять. Хорошо. Известно, что вирус гриппа начал распространяться среди популяций перелётных птиц на острове, принадлежащем Германии, 7 ноября. Кто-то приехал туда, расположил трупы заражённых птиц при славутом символом из трёх кругов и предоставил действовать природе. Кроущик вытаращил глаза. Боже мой! Контактируя с мёртвыми пернатыми, перелётные птицы подцепили вирус и улетели с ним. Одни умерли в пути, другие сыграли роль переносчиков, не заболев. Во Франции произошёл первый контакт птица-человек. Достаточно было одному подцепить вирус, и он начал распространяться среди населения от человека к человеку. Шарко не выложил всей правды, не упомянул о заражении во дворце правосудия, но он знал, что его дозированной информации достаточно, чтобы крущик ему поверил. "Стало быть, всё началось с террористического акта на этом пресловутом острове", сказал поляк. "Не совсем. Террористы действовали бы грубее и постарались довести число жертв до максимума за короткое время и потом были бы требования здесь мы имеем дело с одиночным актом психически больного который зол на всю землю с существом живущим лишь для того чтобы вредить это ваш присловод и человек в чёрном он самый они подъезжали к деревне Старые трактора стояли у домов, посреди улицы бегали куры, свиньи хрюкали в загончиках, крытых жестью. Было воскресенье, на улице играли дети, тепло одетые. Шарко опустил стекло. Запах стал слабее, но всё же чувствовался. Кроущик свернул и проехал по улице до последнего одиноко стоящего дома. Это был дом убитой семьи. Как вы сказали, этот человеческий сегмент в вирусе доказывает, что люди заразились им раньше. И ни один центр наблюдения за гриппом этого не заметил. Если только вирус не вышел из лаборатории из генетической манипуляции, в ходе которой в него ввели человеческую часть. Он не вышел из лаборатории. Они направились к дому. У крушика были ключи. остановившись перед дверью он ждал продолжения обнаружилось что подкупленная лаборантка тайно анализировала сотни и сотни проб происхождения которых неизвестно среди них одна особая проба 5 октября почти наверняка это был штамм гриппа птиц лаборантка никому ничего не сказала она сохранила это открытие при себе Мы думаем, что потом она передала эту пробу кому-то, кто очевидно распространил вирус месяц спустя на немецком острове. Крущик открыл дверь, они вошли. В комнате стояла стужа. Пар вырывался изо рта полицейских при каждом выдохе. На полу на сине-белой плитке ещё сохранились метки, оставленные криминалистами. следы жёлтого мела, указывавшие на расположение трупов. И кровь, засохшая, чёрная. Она затекла в щели между половицами. Этот дом навечно сохранит отпечаток страшной бойни. Шарку поднял глаза на стены. Христианские кресты были перевёрнуты все без исключения. Он скрестил руки на груди, словно желая согреться. Хоть он и не был верующим, от этой символики дьявола, абсолютного зла, ему стало не по себе. Над головой на одной из балок он заметил символ из трёх кругов. 5 октября, повторил поляк. Извяки погибли здесь 6-го или 7-го октября, так утверждает судебный эксперт. Это не может быть совпадением. Это не совпадение. Если вирус был в людях до того, как оказался на немецком острове, и не распространился среди населения, это потому, что ему не дали времени. Носителей устранили. Двое мужчин молча переглянулись. Шаркову уставился на следы на полу. У меня такое впечатление, что мы нашли самых первых носителей болезни. Вирус, вероятно, зародился у свиней и попал в эти лагуны с испражнениями. Он был перенесён сюда насекомыми или собаками, подвергшись уж не знаю какой мутации. Не исключено, что он и ещё мутировал на скотном дворе юзвяков, в птичнике и в конечном счёте заразил их самих. Шарко пошатался. От собственных мыслей у него голова шла кругом. Я почти уверен, что Юзвяки и были пациентами 0. Шарко принялся расхаживать взад-вперёд, держась за подбородок. Подумаем. 2 октября Юзвяки вызывают врача, потому что они заболели. Им ставят диагноз грипп. 5 октября некая пробирка попадает в руки французской лаборантки, которая обнаруживает грипп птиц. Через день или два сюда приходит убийца и истребляет всю симью, убив тем самым и вирус. Вопрос: если наши рассуждения верны, если эти люди были носителями zero, как пробирка, содержащая микроб их болезни, могла оказаться 3 дня спустя за 1300 км отсюда? Кто мог быть в курсе? Крущик направился к выходу. и выдал ответ, который Шарко уже сдал. Их врач